находившиеся на службе. Марко Барбарига в своих речах касался темы Гримальди не больше, чем темы о смерти своего предшественника, которую он помогал спланировать. Теперь он устроил благочестивое шоу с поиском преступников и смог с чистой совестью оставить все дело на жителей и потихоньку свернул дорогостоящую операцию. Но Уэцио прекрасно знал, что если у Доже появится возможность втайне от других поймать и уничтожить его, то он ею воспользуется. И понимал, что пока будет жив, то так и останется заноза в заднице тамплиеров. А значит, они до конца будут заглятыми врагами. Поэтому он должен постоянно оставаться на стороже. Он успешно добрался до мастерской Леонардо и вошел незамеченным. «Приятно снова увидеть тебя», — поприветствовал его Леонардо. «Я думал, что на этот раз больше не увижу тебя в живых». «Я ничего о тебе не слышал». А потом произошла эта история с моченикой Гримальди. И в довершение мой наниматель вбил себе в голову путешествие и настоял, чтобы я поехал вместе с ним в Милан. А после этой поездки у меня просто не было времени, чтобы починить летательную машину, потому что венецианский флот наконец-то захотел, чтобы я приступил к проектированию военного снаряжения для них. Всё это просто выводит меня из себя. Тут он улыбнулся. Самое главное, что ты жив здоров. Я ещё и самый опасный человек во всей Венеции. Да, это да. до войны и убийства самых известных горожан. Но ты же в это не веришь? Если бы я верил, тебя бы здесь не было. Ты же знаешь, что можешь доверять мне Эдсоу, как и любому здесь. В конце концов, именно мы отправили тебя в полет до Дворца Дожей». Леонардо хлопнул в ладони, и помощник принес вино. «Лука, не найдешь ли ты карнавальную маску для нашего друга? Что-то мне подсказывает, что она ему пригодится». «Благодарю, друг мой. У меня есть кое-что для тебя». И Эцио передал ему новую страницу кодекса. «Отлично!» – обрадовался Леонардо, тут же поняв, что перед ним. Он рассисил на столе место, развернул пергамент и приступил к изучению. «Хм...» – пробормотал он задумчиво. «На этот раз это чертеж нового оружия и очень сложного. Оно тоже крепится на запястье, но это не клинок». Он пристально вгляделся в манускрипт. «Кажется, я знаю, что это такое». Это огнестрельное оружие, но очень миниатюрное, почти такого же размера, как калибр. А это возможно, сомнелся Эцу. Есть только один способ проверить это сделать его, ответил Леонардо. К счастью, мои венецианские помощники эксперты в механике. Мы немедленно приступим к нему. А как насчёт другой твоей работы? Всё будет в порядке, беззаботно отзывался Леонардо. Они все считают, что я гений, поэтому стараются мне не мешать. Это значит, что они большую часть времени просто оставляют меня в покое. В считанные дни оружие было готово для испытания. Несмотря на размер, его дальнобойность и мощность оказались просто потрясающими. Как и клинки, оно крепилось на запястье Эццо с помощью пружинного механизма. Поэтому при необходимости его легко можно было спрятать и извлечь, если понадобится стрелять. И почему я сам никогда не задумывался о подобном изобретении, вздохнул Леонардо. «Самый большой вопрос», – удивленно проговорил Эдсо. «Это как подобная идея могла прийти в голову человеку, жившему сотни лет назад?» «Как бы то ни было, она ему пришла. Это просто великолепный механизм. И я надеюсь, он хорошо послужит тебе». «Думаю, этой игрушке скоро предоставится подходящий случай», – искренне ответил Эдсо. «Да, я понимаю», – кинул Леонардо. «Но чем меньше об этом я знаю, тем лучше». Хотя даже я могу предположить, что это будет связано с новым дожем. Я далек от политики, но даже я чувствую запах обмана». Эдсу значительно кивнул. «Об этом тебе лучше поговорить с Антонио. И тебе лучше надеть маску и не снимать до конца карнавала. В ней тебя не узнают. Но помни, нельзя, чтобы видели тебя с оружием. Спрячь его в рукавах». «Я сейчас же пойду к Антонио», — сказал Эдсу. «Он хочет меня с кем-то познакомить». с какой-то монахиней, сестрой Теодорой, в районе Дор-Сор-Дура. А, сестра Теодор, рассмеялся Леонардо. Ты ее знаешь? Она наш общий друг, мой и Антония. Она тебе понравится. Да кто она такая? Увидишь, усмехнулся Леонардо. Эдсо отыскал дом, адрес которого дал ему Антонио. И дом совершенно не похож на монастырь. В любом случае он постучал и был впущен внутрь. Он был убеждён, что ошибся в адресе, потому что комната, в которой он оказался, напомнила ему салон Паолы во Флоренции, а приходившие и выходившие девушки совершенно определённо не были монахинями. Он снова нацепил маску и собрался было уходить, когда услышал голос Антонио, а мгновением спустя появился и он сам. Он держал под за руку элегантную красивую женщину с полными губами и страстными глазами. которая однако была одета как монахиня. Эццо вот и ты обрадовался Антонию. Он был немного пьян. Позволь представить тебе сестра Теодора. Теодора, познакомься. Как бы сказать, с самым талантливым человеком во всей Венеции. Сестра Эццо поклонился, потом посмотрел на Антонио. Что я тут делаю? Никогда бы не подумал, что ты столь религиозен. Антонио рассмеялся, и вместо него, на удивление серьезным тоном, ответила сестра Теодора. «Все зависит от того, что ты понимаешь под религией, Эдсо. В утешении им нуждается не только душа мужчин. «Выпей, Эдсо», — восклинул Антонио. «Мы поговорим после того, как ты отдохнешь. Ты здесь в полной безопасности. Ты уже видел девушек? Кто-нибудь тебе приглянулся? Не волнуйся, я ничего не скажу Розе. Ты должен мне рассказать». Антонио прервал крик из одной из комнат, окружавших гостиную. Дверь распахнулась и появился мужчина с бешеным взглядом и обнажённым ножом в руке. За его спиной на окровавленной кровати корчилась в агонии девушка. "Остановите его", из последних сил закричала Анна. "Он напал на меня и забрал мои деньги". С яростным рычанием мужчина схватил другую девушку, которая не успела отскочить, и приставил нож к её горлу. "Выпусти меня!" Или я порежу её, зарал он. И так надавил ножом на горло девушки, что показалась капля крови. Я сделаю это. Антонио Магдавено портредиевший пристально посмотрел на Теодору и Эцу. Теодора перевела взгляд на ассасина. Что ж, Эцу, с неожиданной для Эцу прохладой в голосе произнесла она. У тебя появился шанс произвести на меня впечатление. Безумен скинулся к двери. где столпилось несколько девушек, и он закричал им: "Открывайте!" Но они, казалось, столбенели от страха. "Открывайте эту чёртову дверь, или я убью её!" Он ещё сильнее надавил на нож, приставленный к горлу девушки. Потекла кровь. "Отпусти её", приказал Эцу. Мужчина резко развернулся к нему с исказившимся от злости лицом. "А ты кто такой? Один из этих грёбаных доброжелателей?" Тогда не дам мне её прикончить. Эццо посмотрел на него. Девушка в руках убийцы обмякла и висела мёртвым грузом. Эццо видел её неуверенность, но он мог в любой момент отпустить девушку. Эццо собрался. Будет сложно другие девушки слишком близко к безумцу. Он должен дождаться подходящего момента и действовать быстро, не забывая о том, как у него мало опыта в обращении с новым оружием. Открывая дверь, твёрдо сказал он одной из перепуганных насмерть проституток. Стоило ей сделать это, как безумец бросил истекающую кровью девушку на пол. Он уже собирался выскочить на улицу, поэтому на мгновение выпустил из виду Эцу. В это мгновение Эцу хватило, чтобы вытащить миниатюрный пистолет и выстрелить. Раздался грохот, и пламя, сопровождаемое дымом, казалось, вылетело между пальцев правой руки Эцу. Маньяк, застывшим на лице удивлением, повалился на колени. Пуля попала ему в лоб, и косяк двери забрызгали мозги. Девушки закричали и бросились от мертвеца, упавшего на порог в рассыпную. Теодору принялось раздавать приказы. Слуги поспешили на помощь к раненым, но было слишком поздно. Девушка в спальне скончалась от потери крови. «Мы крайне теперь признательны, Эдсо», – поблагодарила Теодора, когда порядок был более-менее восстановлен. Мне не удалось её спасти. Зато ты спас других. Он убил бы многих, если бы ты не остановил его. Что за колдовство ты применил, чтобы уничтожить его? Благоговейно поинтересовался Антонио. Это не колдовство, но это секрет. Скажем так, что старший брат метательного ножа. Что же? Эта штука нам очень пригодится. Наш новый дождь сильно напуган. Окружил себя охраной и не покидает дворца. Антонио помолчал. Я полагаю, Марко Барбарига следующий в твоём списке. Он мне такой же враг, каким был его кузен Эмилио. Мы тебе поможем, пообещал Теодоро, подходя ближе. Скоро нам предоставится подходящий шанс. Дож устраивает приём гостей в честь карнавала, и ради этого выйдет из дворца. Он не жалеет средств, стремясь купить благосклонность людей, даже если он её не заслуживает. Мои шпионы докладывали, что он даже приказал доставить фейерверки из Китая. «Поэтому я и попросил тебя прийти сюда сегодня», — объяснил Антонио Эдсу. «Сестра Теодора одна из нас. Она держит палец на пульсе всей Венеции». «Когда я попаду на этот прием?» — спросил ее Эдсу. «Это будет нелегко», — отозвалась она. «Тебе понадобится золотая маска». «Думаю, подделать ее будет не очень сложно. Не спеши». Каждая маска является пропуском и каждая из них пронумерована Теадора улыбнулась Не печалься, у меня есть план. Думаю, мы сможем выиграть маску для тебя. Пойдём со мной. Она вышла вместе с Эцу в небольшой тихий дворик позади здания, где в декоративный бассейн велась из фонтана вода. Они проводят особые карнавальные игры, которые открываются завтра. Всего на них будет 4 испытания. А победитель получит золотую маску и право быть почётным гостем на приёме. Ты должен выиграть этоо. Попадёшь на приём, найдёшь и Марко Барбарига. Она его смирила взглядом. И когда ты пойдёшь туда, советуют захватить устройство плюющее огнём. У тебя не будет возможности подобраться к нему, чтобы вонзить нож, а можно задать вопрос. Попробуй. Но я не гарантирую, что отвечу. Я любопытен. Ты носишь одеяние монахини? но тем не менее ей не являешься. С чего это ты взял? Я тебя уверяю, сын мой. Я невеста Господа нашего. Но я не понимаю, ты же куртизанка. Ты управляешь борделем». Теордора улыбнулась. «Я здесь не вижу противоречия. Я решаю, как поступать со своей верой и со своим телом». Она задумчиво помолчала. «Смотри», — продолжала она, «как и многих молодых женщин, меня привлекает религия». Но постепенно я разочаровалась в так называемых верующих. Для мужчин Бог это идея, которую они понимают разумом, а не чувствуют сердцем и всем телом. Ты меня понимаешь эту? Чтобы достичь спасения, мужчины должны научиться любить. Это мы с девочками и учим наших прихожан. Я поняла, что священники не разделяют моих взглядов, поэтому я создал свою церковь, необычную, но благодаря нам дух мужчин становится твёрже. полагая, что не только дух. Да ты циник, Эцо. Она протянула ему руку. Возвращайся завтра, и мы поговорим об этих играх. Береги себя и не забывай о маске. Зная, что ты можешь о себе позаботиться, но наши враги не дремлют. Эцо хотел внести небольшие изменения в своё новое оружие, поэтому вернулся в мастерскую Леонардо по пути в штаб-квартиру гильдии. Я рад тебя снова видеть, Эцо. Ты был абсолютно прав насчет сестры Теодоры, Леонардо. Она действительно вольнодумец. Если бы она не была так хорошо защищена, у нее были бы большие проблемы с церковью, но у нее есть влиятельные поклонники. Да, я могу представить. Эдсо внезапно заметил, что Леонардо погружен в свои мысли. И осторожно спросил. Что с тобой, Лео? Наверное, не стоило бы тебе говорить этого. Но если ты сам обо всем узнаешь, будет еще хуже. Понимаешь, Эцу, в Венецию на карнавал приехала Кристина Кольфуччи вместе с мужем. Хотя, конечно, теперь она уже Кристина Дорцента. Где она остановилась? Она и Манфрода, гость моего заказчика, насколько я знаю. Мне нужно с ней повидаться. Эцу, ты уверен, что это хорошая идея? Я заберу оружие утром. Оно мне понадобится. Боюсь, у меня будет неотложное дело, и я не смогу прийти раньше. Эццо, я не отпущу тебя без оружия. У меня остались клинки из кодекса. С бьющимся сердцем Эццо отправился к дворцу Пескара, прямо в контору псца, которому мы заплатили за короткую записку. Моя дорогая Кристина, я должен встретиться с тобой наедине, подальше от наших хозяев. Сегодня вечером в 19:00 я буду тебя ждать у солнечных часов на площади возле канала Терра деи Анисянти. Он подписался чужим именем. Манфрода. А потом отправил записку в дворец Пескара и стал ждать. Ожидание было долгим, но оно венчалось успехом. Она вышла в сопровождении одной лишь компаньонки и поспешила в сторону Дарсудора. Это удлинилось с летом. Когда она добралась до места встречи и компаньонка отошла на посительное расстояние, он вышел к ней. Они оба были в карнавальных масках. Но даже в ней она была прекрасна, как никогда. Он не мог больше противиться себе. Эцу взял её за руки и поцеловал, долго и нежно. Наконец она вырвалась и сняла маску, непонимающе посмотрела на него. Потом, прежде чем Эцу успел остановить её, она приблизилась и сняла с него маску. Эцу: "Прости, Кристина. Я..." Он заметил, что кулон на ней больше нет. "Конечно, же нет. Какого чёрта ты творишь? Как ты вообще посмела меня поцеловать?" Кристина: "Так было правильно. Правильно." Я не видел и не слышал о тебе восемь лет. Я боялся, что ты не придешь, если я не воспользуюсь хитростью. Ты абсолютно прав, разумеется. Я бы не пришла. Помнится, когда мы виделись в последний раз, ты целовал меня прямо на улице. Потом хладнокровно спас жизнь моего жениха и позволил мне выйти за него замуж. Тогда это было правильным. Он любил тебя, а я... Кого волнует, что он хотел? Я любила тебя. Эдсоу не знал, что ответить». Он ощущал, что земля уходит у него из-под ног. «Не пытайся снова найти меня, Эдсо», — продолжала Кристина со слезами на глазах. «Я просто этого не вынесу. Да и у тебя уже другая жизнь, Кристина. Было время, когда ты мог просто поманить меня пальцем, и я бы...» Она оборвала себя на полусловие. «Прощай, Эдсо». Он беспомощно наблюдал, как она уходит в сопровождение компаньонки и исчезает за углом. Она даже не обернулась. Проклиная себя и свою судьбу, Эдсу отправился в штаб-квартиру гильдии. Следующее утро он встретился с мрачной решимостью. Он забрал оружие у Леонарда, поблагодарив его и забрав страницу кодекса, надеясь, что когда-нибудь сможет отвезти ее и взятую у Эмилии к дяде Марио. После этого он отправился к дому Теодоры. Оттуда она провела его на площадь Сан-Поло, где начинались игры. В центре площади была установлена трибуна. где за столом сидела пара-тройка чиновников, записывая имена участников. Оглядев людей вокруг, Эдсо заметил болезненно тощую фигуру Сильвия Барбарига. Рядом с ним он с удивлением увидел огромного телохранителя Данте. «Он будет твоим противником», — сказала Теодора. «Думаешь, справишься?» «Если придется, то да». Когда имена всех участников были записаны, а Эдсо написался чужим именем, Высокий мужчина в ярко-красном плаще занял место на трибуне. Это был церемоний мейстер. Всего должно было состояться четыре игры. Участники будут соревноваться друг с другом в каждом, а в конце победитель будет определён голосованием жюри. К счастью для Эцио, многие участники в духе карнавала решили не снимать масок. Первым испытанием была гонка, в которой Эцио победил с лёгкостью. к огромному огорчению Сильвия и Данте. Вторым более сложным испытанием была тактическая битва, в которой участникам выдавались флаги и необходимо было захватить флаг соперника. В этой игре Эцио был снова объявлен победителем, но он ощутил странное беспокойство, заметив выражение лиц Данте и Сильвио. Третье испытание объявил церемоний мейстер, сочетает в себе элементы первых двух. Но на этот раз вам понадобится не только сила и скорость. но и обаяния. Он широко развел руки, указывая на модно одетых женщин на площади, которые мило захихикали. «Наши дамы вызвались помочь нам в этом испытании», продолжал церемоний мейстер. «Часть из них здесь на площади. Остальные прогуливаются по ближайшим улочкам. Они могут быть даже в гондолах. Как вы видите, у них в волосах ленты. Ваша задача, уважаемые участники, собрать как можно больше лент». пока не истечёт время на песочных часах. Когда придёт время, мы позвоним в церковный колокол. И я могу с уверенностью сказать, и хотя фортуна благодарит вас, что будет самое приятное испытание. Тот, кто принесёт больше всех лент, станет победителем и окажется в одном шаге от золотой маски. Но помните, если победителей будет несколько, жюри решит, кому из них посчастливится попасть на приём к самому дожу. А теперь начали. Как и обещал церемоний мейстер, время шло быстро и весело. Колокол церкви Сан-Поло прозвонил, давая понять, что последние песчинки упали в нижнюю часть часов. И участники вернулись на свои места на площади и стали передавать ленты судьям. Некоторые из них улыбались, другие краснели. Только Данте стоял с каменным лицом, покраснев от гнева, когда огласили счет. И церемониймейстер высоко поднял руку Эцу. Что же, таинственный юноша, вам сегодня явно везёт, сказал церемониймейстер.